которые не подчинялись должным образом. Однако эти раны были слишком велики, чтобы их мог оставить пулемет. Оружие смерти вызывало ужас. Копалка поскользнулась и упала в лужу крови. Измазанная алым, женщина встала, а впереди раздались крики, вопли страха и отчаяния. Копалка ухмыльнулась. «Ты слышал?» – спросила она товарища тот кивнул. «Режим вопит!» — изрекла она. Копалка побежала быстрее. У нее и в мыслях не было держаться на безопасном расстоянии. Женщину беспокоило, что они со скрипком остались так далеко позади, и увидеть им доведется лишь последствия завершенной войны. Что ж, по крайней мере, конца ей пока не видно». Звуки битвы манили копалку, и с каждым разом встречалось все больше трупов, указывавших ей путь. Сектор, через который продвигались рабочие, был одним из спальных лабиринтов – настоящим муравейником из низких залов, протянувшихся между переполненными складами и камерами в области между мануфакторумами. Стены вокруг отсырели, темный скалобетон покрывали сочащиеся трещины. Все залы были одинаковы, сплетаясь в единую паутину бесконечного страдания. И смерть убивала властителей этих самых страданий. «Что это?» – поинтересовался скребок. «Я не знаю». Внезапно рабочие споткнулись и остановились. Посреди бушевавшего конфликта раздался новый звук. Вслед за оглушительным грохотом взрывов последовали самые ужасные вопли, которые когда-либо слышала копалка. А за ними донеслось бульканье или шипение, которое, похоже, издавало некое создание. «Все еще хочешь увидеть это?» – спросил скребок. Копалка заколебалась. «Хочу!» – все-таки решила женщина. «Она должна увидеть, как страдает режим. Она должна увидеть то, о чем прежде не могла даже мечтать». Копалка продолжила путь, и скребок последовал за ней. На следующем перекрестке она свернула направо, идя за шипением, и в ее сердце росло чувство пугающего изумления. Впереди пока не было великанов, и все же звуки становились все громче. Она побежала быстрее, проносясь мимо закрытых дверей спальных помещений. Время от времени в смотровых щелях появлялись наполненные страхом глаза – Копалка помахала им. «Давайте с нами!» – крикнула она. Никто ее не послушал. «Уничтожить захватчиков! Весь голос пар обязан сражаться!» Призыв продолжал звучать все время, пока она находилась в туннелях. Даже сейчас чувство новизны от своего непокорства никуда не исчезло. И пускай никто не спешил присоединиться к ней и скребку, Они, тем не менее, точно так же не подчинялись режиму. Некоторые из них должны были следовать приказам. Во всяком случае, поначалу. Не все мертвецы, которых она встретила в залах, носили солдатскую экипировку. Но это было в самом начале ее погони по коридорам. Сам вид гигантов и демонстрация их мощи даровали ее товарищам-рабочим мужество игнорировать приказы. «Никто не слушает режим!» Воскликнула она на бегу. «Никто!» Задыхавшийся от усталости скребок не ответил, но все же кивнул. Он тоже казался взволнованным. Еще одна невозможная вещь воплотилась в реальность. Шипение сделалось громче. Откуда-то спереди исходило сияние зеленовато-белого оттенка. Копалка никогда прежде не видела подобного цвета. Она замедлила шаг. Вопли раздавались не так часто, как раньше, однако теперь они звучали куда ближе. Женщина остановилась. Вместе со скрипком они находились на полпути по коридору, что простирался на несколько сотен метров и заканчивался Т-образным перекрестком. По обеим сторонам располагались десятки дверей, похожие на тюремные камеры спальни, каждая из них была заперта наглухо. Яркость свечения увеличилась а булькающее шипение как будто принадлежало чудовищному зверю. Крики раздавались совсем близко. «Как думаешь, может, нам следует...», — начал скребок. Из-за правого угла выбежали солдаты. Рабочий взвизгнул, а копалка затаила дыхание в ожидании выстрела, который уложит ее на месте. Но солдаты были безоружны и не бросились в атаку. Напротив они спасались бегством, то и дело оглядываясь на растущее сияние. Теперь шипение звучало почти так же громко, как и сами крики. «Пошли!» – заорала копалка. Вместе со скриком они снова побежали, но назад тем самым путем, которым пришли, и теперь ей тоже приходилось оглядываться через плечо. Она уже знала, что не сможет бежать достаточно быстро. Чудовище – Выплеснулось в коридор. Жидкое зеленое пламя омыло солдат, поглощая и расплавляя их плоть. Вопли умирающих терзали разум копалки, и она тоже закричала, понимая, что в скором времени и ей суждено присоединиться к бойцам в ужасающих предсмертных мучениях. Жидкое пламя двигалось слишком быстро. Его было не обогнать. Расстояние между ним и беглецами сократилась до менее чем сотни метров. Копалка остановилась у ближайшей двери и забарабанила по ней. "Пустите нас!» – прокричала она. "Пустите!" последовал ее примеру скребок, стуча в соседнюю дверь. Смотровые щели отворились, но затем закрылись опять. Рабочие устремились к следующим дверям, а затем к еще одним. Вопли гибнущих становились все более отчаянными, а река смерти наступала все ближе и ближе. Наконец, она поглотила крики последних солдат, и копалке едва удалось расслышать их голоса в шипении жуткого вещества. Они со скрипком пришли навстречу собственной гибели. Смерть не пощадит никого. Копалка всхлипнула, Какой же она оказалась дурой, решив, что сможет увидеть смерть и не заплатить за зазерцание запретного? Костяшки пальцев кровоточили от ударов. Болезненный свет практически добрался до нее. С каждым вздохом и легкие наполняла вонь, пронзающая, словно клинок. Из глаз покатились слезы. Одна из дверей вдруг скользнула в сторону. Скребок рванулся вперед, но явление скорой кончины загипнотизировало копалку на одну единственную роковую секунду. Зеленый огонь потянулся за ней, и когда женщина пришла в движение, мельчайшие капельки пламени лизнули ее правый бок. Агония была запредельной, боль не поддавалась описанию, она находилась за границами чувств. Пламя прожгло руку и ногу. Пальцы растаяли, а плоть закапала, словно воск со свечи. Копалка завизжала, и в этом крике присутствовало нечто большее, чем боль, поскольку само понятие боли было чересчур слабым определением для того, что с ней происходило здесь и сейчас. Женщину захватило откровение, подобное ужасающему скорбному рождению новой веры. Она влетела в комнату и рухнула на зим, каким-то образом сохранив способность видеть даже корчась среди пожирающего пламени. Скребок помог остальным рабочим снова захлопнуть дверь. Мгновение спустя снаружи донеслось шипение. Зеленое пламя струилось по коридору. В общежитии оказалось так многолюдно, что всем, кроме копалки, приходилось стоять. Повинуясь единому порыву, Толпа отхлынула от двери. Люди стонали, задыхаясь в давке. Скрибок оттащил копалку от входа, и шипение заглушило ее крики. Черный металл двери светился болезненно зеленым. Температура в помещении подскочила. Створка начала тлеть. Затем загорелся металл, и пламя гнилостного оттенка облизало край дверного проема, медленно распространяясь дальше по всей его ширине. Копалка заметалась. Ей казалось, будто бы убийца слышит ее даже в самой комнате. Шипение становилось громче и громче. А затем оно начало слабеть. Когда это произошло, самая невыносимая боль покинула женщину. Тело перестало гореть. Нервы поврежденных конечностей просто исчезли. Ее правой руки ниже локтя не стало, а почерневшая нога сочилась. Изувеченные, как и она сама, остатки двери с лязгом вывалились из креплений, продолжая тлеть в уменьшающейся лужи пламени на полу. На другой стороне коридора дверь в другую спальню точно так же провалилась. Наконец шипение прекратилось. Вопри копалки сменились стонами, а между ними ей удавалось дышать почти нормально. Спустя еще несколько минут ужасный запах тоже исчез. Чудовище сгинуло, но его порча осталась. Копалка свернулась калачиком, крепко прижимая колени к груди своей левой рукой. Не переставая плакать, она раскачивалась взад-вперед. Но не все ее слезы были вызваны болью. Прикосновение сверхъестественного наложило собственный отпечаток на душу рабочей. Испытанное ей было частью того, что происходило с режимом в целом. Женщина подумала о солдатах, спасавших свои жизни, и о том, как ужасающий поток, казалось, атаковал с еще большей яростью, когда те бежали быстрее. Все они умерли. Она нет. В болевом бреду женщина думала, что зеленое пламя сожгло на ней оковы режима. Улей завибрировал. Откуда-то раздавался гром завоевания. Вдалеке снова послышались крики. Плач Копалки сменился хохотом. Глава восьмая. За камерой доступа располагались широкие проспекты и еще более запутанные коридоры, что всегда вели наверх и обязательно оказывались переполнены солдатами режима. Те неизменно бросались навстречу бойне безо всякого успеха. Прогресс 14-го легиона был достоин похвалы, однако от них требовалось куда больше. День подошел к концу, и у гвардии смерти оставалась лишь ночь на то, чтобы положить конец правлению тирании над Протаркосом. Мартарионы и Саван громили еще одну засаду, когда Баррозин и Терсус сообщили, что они тоже обнаружили и зачистили входные камеры. «В какой-нибудь из ваших комнат есть пути, ведущие вниз?» — спросил примарх. «Так точно!» — отозвался Борозин. «Здесь у нас платформы гравилифта, достаточно крупные, чтобы вместить сотни человек разом. Голоспарцы задействовали их сразу, как мы здесь оказались». И собирались отправить против нас еще один батальон. Похоже, что они отчаянно стремятся удержать нас подальше от генераторов, заметил Велиан Терсус. Их отчаяние ведет нас к победе, отчеканил Мартарион. Первый капитан Баразин, собери все силы своей роты и спускайся вниз. «Уничтожьте генераторы! Вонзи свою косу прямо в сердце врага!» «Как прикажете, господин!» Примарх продолжил движение. Зал, где они находились, тоже устремлялся вверх. Поднимаясь все выше, Мартарион заметил, что стены коридора покрыты коркой грязи. Воздух внутри улья отличался зловонием множества тел и отдавал вкусом страданий. Мартерион подумал о другом восхождении сквозь токсичный воздух. Он думал о Барбарусе и Голоспаре. Однако различия между двумя мирами были велики. Голоспар смердел промышленными отходами, а своим плачевным состоянием этот мир был обязан собственным обитателям. Он не входил в число планет, чья враждебность по отношению к человеческому роду была врожденной. В свою очередь, режим являл собой людское зло. Могильные владыки Барбаруса играли со смертными подобно богам. Лидеры режима не могли похвастать подобными качествами. В них не было ничего богоподобного, кроме высокомерия. За исключением численности, они были слабы. Тогда зачем же их сравнивать? Все дело в тирании тотальном порабощении и присвоении права собственности. И режимы, и властители одинаково относились к жителям своих планет. Угнетенные должны были использоваться во имя удовольствия господ, и в этом заключался общий смысл их существования. Однако Мартарион не освободил Барбарус. Император выполнил эту работу за него». На Галаспаре все будет иначе. Он сам выбрал эту планету. Примарх увидел необходимость вмешаться и пришел сюда. Он уничтожит здесь тиранию, пускай и человеческую, но столь же абсолютную, как и царивший на Барбарусе ужас. Такова задача, которую предстояло выполнить Примарху. Его собственная миссия. В камере доступа собралась тысяча легионеров первой великой роты. На все сборы потребовалось меньше часа. Ожидание все еще продолжало нервировать Барразина. Это было время, которое не использовалось для продвижения вперед, время, за которое режим мог бы организовать лучшую оборону. На двух платформах гравилифта было достаточно места для пяти сотен легионеров. Барразин вступил на Северную. Он отшвырнул в сторону останки мертвых солдат и подал сигнал к началу спуска. Бойцы ощутили рывок и гравеподъемник ухнул в шахту. Падал он быстро. Антавус взглянул вверх и осознал, что за первые несколько секунд они уже преодолели 30 метров. В данном случае технологии режима сослужили легиону добрую службу. Гвардейцы смерти прибудут навстречу следующему бою стремительно. «Первый капитан, как думаете, им удалось перебросить вниз больше войск, пока мы зачищали камеру?» – спросил Калла Стефон. «Надеюсь», – отозвался Баразин. «Не хотелось бы, чтобы наши сборы прошли даром». Скорость лифта увеличилась. Антавус почувствовал, что на сердце у него становится легче. Металлические стены шахты расплылись позади. Платформа несла его в глубины улья, и это казалось многообещающим. Но если там, внизу, нет ничего, что заслуживает захвата или уничтожения? Ну уж нет. Показания Авгуров слишком благоприятны. Замедление подъемника оказалось жестким. Гравитационная система затормозила в последний момент, и Барразина ощутил удар. Должно быть смертным при остановке... Эта машина едва не ломала кости. Режим явно верил в скорость. Солдаты, которым не доставало сил справиться со спуском, уже были неудачниками и рассматривались как бесполезные в бою. И таких всегда было больше. Предназначенных на убой солдат было больше всегда. Находившиеся под командованием Барразины легионеры с Барбаруса, взялись за уничтожение неприятеля с куда более яростной решимостью, чем у их тиранских собратьев. Они боролись с памятью о своем родном мире, о том, что преследовало их там. Они знали, что милосердие – это слабость, а смерть есть освобождение. Компания на Голоспаре подтверждала уверенность Антавуса в правильности свежих рекрутов. И раньше – Первый капитан отдавал предпочтение силовой косе как оружию и символу новой гвардии смерти. Ступать сквозь ряды слабаков-голоспарцев доставляло ему удовольствие. Борозин чувствовал удовлетворение в ощущении силы, которая сопровождала их уничтожение. Напоминавший пещеру зал оказался пустым. За исключением лифтов, больше там не было ничего. Подъемники занимали львиную долю центральной части помещения. По обеим сторонам располагались широкие проспекты, предназначенные для быстрого перемещения войск. На стенах слева и справа виднелись здоровенные ангарные двери. Когда они поднимутся, выходы будут достаточно широки, чтобы через них сумела пройти шеренга из 50 легионеров. «Налево или направо?» – спросил Тифон. «Судя по диспозиции, мы приближаемся к средоточению энергетических сигнатур», заметил Антавус, пожимая плечами. «Налево», указал он. «Посмотрим, что за подарочек нас там ждет». Первый капитан подождал, пока прибудут остальные легионеры его тысячи, и как только отставшие подтянулись, повел марш в сторону врат. Те поднялись сами по себе. Произошло это со столь впечатляющей скоростью, что шестерни протестующие взвыли. На другой стороне обнаружилась могучая артиллерийская батарея. Ряды стволов нависали один на другим, и жерла этой стены из орудий были направлены прямо в зал. Барразин бросился на землю. Пушки дали одновременный залп, и по залу прокатилась буря плазменного огня. Она воспламенила воздух и разрушила противоположную стену, Моментально превратив ее в шлаг. В противостоянии с огневой мощью любого из этих орудий броня легионера выдержала бы только первое попадание. Против всех сразу шансов попросту не было. Яростный залп пронесся всего нескольких дюймах над Барразином, и авточувства его брони вспыхнули красным, реагируя краткой вспышкой на смертельную опасность. Не всем гвардейцам смерти удалось пригнуться вовремя. Укрытия вокруг не было, возможностью спастись обладали лишь достаточно проворные. Сдавленные вопли по воксу предоставили исчерпывающую информацию о потерях. Электронные крики ярости исходили от дредноутов, поскольку уйти с линии огня им было не под силу. Почтенным воителям предстояло превозмочь вражеский обстрел или же погибнуть. Один из них – Беракс устремился вперед, преодолевая бластерный шторм. Одна из его конечностей, оснащенная лазерной пушкой, раскачивалась взад-вперед, наполовину оторванная и бесполезная. Разгневанный дредноут размахивал своей силовой клешней, разбивая стены. Он промаршировал сквозь обстрел до самого конца, а затем, наконец, рухнул дымящийся грудой развален прямо перед первым капитаном. «Благодарю тебя, брат», – пробормотал Барразин. Неподвижный панцирь Дредноута создал ему своего рода укрытие, и командир первой великой роты сумел немного проползти вперед. «Твоя смерть станет предверием их собственной погибели. Ты защитил меня, и я заставлю их заплатить. А теперь, брат, если ты все еще слышишь меня, да обрушится на них твое возмездие». Барразин сорвал с пояса фосфексную бомбу и швырнул ее над дредноутом в сторону орудий. Бросок был произведен вслепую. Первый капитан просто не мог подняться, чтобы увидеть цель, ибо в противном случае моментально потерял бы голову, оказавшуюся на пути бластерного обстрела. Однако бомба и не должна была лететь далеко. Плюс к тому, исключительной точности от броска не требовалось. Бомба разорвалась, и жидкий огонь, хлынул из ее чрева. Если за этим и последовали вопли, то Антавус их не слышал. Должно быть, без них и правда не обошлось, поскольку вражеский обстрел прекратился. Солдаты из артиллерийской бригады умирали. Фосфекс прожег лафеты орудий, и стволы паникли, а затем упали друг на друга. Следом огонь принялся за блоки питания, и батарея взорвалась. Массивные осколки, почти столь же опасные, как и энергетические лучи, разлетелись по всему залу. Пронизанный ярко-зелеными разрядами огненный шар сорвался с места, где вспыхнул и лизнул зал. Сразу после этого Барразин вскочил в на ноги и ворвался в дверной проем. Вслед за ним Голоспарцев атаковали его братья, ставшие еще более опасными после утраты боевых товарищей. Сыновья Терры и Барбаруса объединились во имя достижения общей цели. Антавус швырнул вперед пару рад гранат и поднял ручной огнемет. Первый капитан выпустил смесь пламени и химических ядов прямиком в пространство за разрушенной батареей, и на сей раз оказался вознагражден ощутимыми криками, услышав смерть солдат, предпринявших попытку остановить неудержимое. «Гвардия смерти» вошла внутрь колоссального помещения, во много раз превышавшего размерами зал, который они покинули. Воздух потрескивал и отдавал резким аромат амазона. Стоявший гул, глубокий, сильный и достаточно громкий, чтобы заглушить все, кроме самых мощных конкурирующих шумов, заставил кости баррозина вибрировать. Напоминавшее «Кафедральный собор пространства», Пополнилось монолитными цилиндрическими генераторами, каждый из которых достигал не менее 15 метров в диаметре и поднимался вдвое выше. Трубопроводы трехметровой толщины, похожие на скрученные ветви металлических деревьев, выступали из широких стволов реакторов и уходили в потолок далеко наверху, неся энергию в улей. Генераторы защищались турелями тяжелых пулеметов. Выстроенные по высоте в несколько рядов, они открыли огонь. Снаряды сыпались на легионеров со всех сторон. Тысячи накачанных наркотиками солдат режима ринулись вперед. Залпы турелей прорезали и их тоже, но одурманенные бойцы даже не замечали, как гибнут их товарищи. Разум каждого из них был настолько распален боевыми химикатами, что единственным оставшимся инстинктом для них стало стремление атаковать и прикончить захватчиков. «Всем отделением, круговой строй!» – распорядился Барразин. «Концентрируйте огонь на турелях. Покончив с ними, и уничтожьте генераторы!» Гвардейцы смерти продвигались плотным строем по 10 легионеров. Пока треть боевых братьев каждого круга сокращала численность окружающих солдат, Остальные направили болтеры на турели. Мас-реактивные снаряды крушили металл и плоть до тех пор, пока орудия вместе с расчетами не были уничтожены одно за другим. Отделения рассеялись по всему залу генераторной, словно вирус, минируя подрывными зарядами каждый из громадных энергетических цилиндров. Гвардейцы смерти прошли сквозь тела защитников, словно сквозь воду, и пол скрылся под потоком крови и тлеющих тел. Боррозин со своим отделением находился в центре зала, когда был заминирован последний генератор. «Заряды подготовлены», — сообщил он по боксу. «Активируйте их немедленно». Капитан усмехнулся, когда раздались взрывы, прокатившись по всему залу, подобно щелканию чудовищного хлыста. Из генераторов выплеснулись потоки энергии, и над всем помещением взметнулась буря энергетических разрядов. Время словно бы остановилось. Яркие всполохи молний продолжали сверкать еще довольно долго. Солдаты режима утратили возможность двигаться и сражаться. Фоторецепторные линзы шлема защищали глаза Антавуса от ослепления, однако даже они с трудом приспосабливались к к быстрым стробоскопическим переходам от света к темноте. Гроза завершилась с оглушительным грохотом, подобным предсмертному хрипу Левиафана. Генераторы умолкли, воцарилась абсолютная тьма. Легионеры сменили режим зрения на инфракрасный. Барразин созерцал море тел вражеских солдат. Многие из них погибли от электрического тока, оставшиеся в живых колебались и выглядели потерянными. Для них наступившая ночь была столь густой и плотной, что казалось облаченной в плоть. Антавус представил себе их панику, вспомнил услышанные им истории об ужасах на Барбарусе, которые испытали его новые братья до пришествия Мартариона. Темнота заполнила глаза людей, они ощущали, как та проникает в их носы, лишая возможности дышать. Пусть темноты был тождественным паники. И эту самую панику усугубят боевые стимуляторы, призывавшие солдат драться, но лишавшие их способности мыслить рационально. Начисто лишенные дисциплины силовики открыли беспорядочную пальбу. Они сталкивались друг с другом и убивали своих же товарищей. В генераторном зале все еще находились тысячи бойцов режима, но больше они не представляли угрозы. Их едва ли можно было назвать препятствием. приказал Борозин. Резня завершилась весьма быстро. После первоначального шока от столкновения корабля с Ульем война разворачивалась достаточно далеко, чтобы Стиванг и другие верховные контролеры обрели частичное самообладание. В командном центре звуков боя по-прежнему не было слышно. Война доходила до центра разве что благодаря донесениям командовавших обороной офицеров, да еще в виде пиктов, передаваемых посредством камер наблюдения. Последние усеивали весь улей, но уничтожались почти сразу, как в комнатах появлялись захватчики. Однако Полученная информация оказалась достаточно, чтобы Эвальд Стиванг осознал, насколько его режим близок к проигрышу. Знали об этом и его коллеги-контролеры. «Они могут умирать!» – произнес Ивас Реставан, контролер Мануфактурумов. Его голос отдавал ним. Фабричный властитель явно нуждался в том, чтобы кто-то подтвердил его слова и даровал ему надежду. Тяжелые пулеметы и орудия в состоянии прикончить чужаков. Точно, согласилась Ювалиад. Вот только тяжелые пулеметы и орудия никогда не служат достаточно долго, чтобы хоть что-то изменить. <связь> Она вздохнула. Волны наших солдат замедляют их лишь ненадолго. Это конец. Свет в командном центре погас. Отключились гололитический стол и все до единого экраны. Единственный свет проникал сквозь покрытый и неистым узором трещин купол. Бушевавшие снаружи пыльные бури улеглись, но облака еще пылали, освещая ночь грязно-красным заревом. «О, нет!» – простонал Рестован. Все остальные, стоявшие неподвижно, попросту промолчали. «Они пришли за нами?» – недоумевал Эвальд. «Неужели они добрались сюда так быстро?» Через несколько секунд, показавшихся целой вечностью, экраны ожили, и снова появился свет. Стиванг вздохнул с облегчением. «Расскажите мне, что именно произошло?» приказал Верховный Контролер. Сила собственного тона весьма понравилась ему. «Мы потеряли основные генераторы», — пояснил техник. В настоящий момент центр функционирует на резервном источнике питания. А что насчет всего улья в целом? Большая часть уже погрузилась во мрак. Что мы можем увидеть? Почти ничего, лорд-контролер. Камеры наблюдения не работают. Разочарованный Стиванг сжал зубы. Он уставился на голый литический стол, что ребил помехами, но все-таки возвращался к жизни. Информация, которую транслировало устройство, устарела и становилась никчемнее с каждой секундой. Лорд-контролер с гневным рыком провел по столу рукой, и гололитические руны вместе с картой исчезли. Демонстрация хода войны внутри улья теперь уже стала бесполезной. Владыка Протаркаса сделал глубокий вдох, борясь с тошнотворным чувством страха. Как скоро сюда прибудет подкрепление из других ульев? Он подумал о Пейтаркии. Этот город располагался ближе всего, и в момент, когда Протаркас подвергся вторжению, находился в процессе мобилизации. Его армия должна находиться близко. Так положено. Если только войска Пейтаркии не станут дожидаться, пока к ним присоединятся силы других ульев. Нет, нет, верховный контролер Сарат и близко не помыслит о подобном. Во всех его передачах говорилось, что он спешит со всех ног, командуя армией лично. Полная мобилизация режима позволит ввести в бой воинство, способное покорить целый мир. «Прямо сейчас рассчитываю время прибытия согласно последним отчетам, лорд-контролер», — сказал другой оператор. «Вывести данные на стол». «Один момент». Появились свежие графики, демонстрирующие Протаркас и его окрестности. Векторы показывали передвижение боевых частей, скорость их приближения и расчетное время прибытия. «Не раньше утра», — заметила Ювалиад. «Еще три часа». «Значит, именно столько мы и должны продержаться», — произнес Стиванг. «Слишком долго», — скорбно протянул арестован. «Это не так», — отрезал лорд-контролер. Фабричный властитель покачал головой. «Мы можем и не дожить до этого момента». «Доживем», – заявил Эвальд. Слабость Реставана помогла ему, даровав шанс доказать свое превосходство, пристыдив того. «У нас впереди долгие три часа, так давайте посмотрим, каково наше положение и что мы должны сделать, чтобы пережить его. Режим – это все!» «Режим – это все!» Вторили ему верховные контролёры с разной степенью уверенности. В некоторых районах еще сохранились система камер. Как далеко они от нашего центра? Гололитический дисплей изменился вновь. Карта территории уменьшилась, и на половине стола возникла проекция карты Протаркаса. Большей частью она пустовала, а освещенные области представляли собой лоскутное одеяло, не показывавшее четкого рисунка. Пока Стеванка изучал дисплей, погасла еще одна область. «Мы не сможем отследить продвижение врага», сказала ее озвучивая мысли супруга. «Не с такой надежностью в условиях нехватки активных камер. Плюс ко всему, многие из этих районов бесполезны для нас». Она указала на сектор в нижней половине на противоположной от удара корабля стороне города. У нас есть глаза, но захватчикам ни к чему идти туда. Нам придется полагаться на отсчеты офицеров. «По крайней мере, у нас все еще имеется связь», — напомнил Стиванг. «Ограничены эффективности», — возразила Ивина Бельтав, контролер труда. «Офицеры гибнут почти сразу же после контакта с противником». «Ни в одном из сражений не осталось никого уцелевшего», – подумал Эвальд. «Их смерть сама по себе информация. Гибель офицеров отмечает продвижение врага». Лорду-контролеру удалось сохранить твердость голоса. «И те районы, где еще остается электричество – это данные, которые мы можем использовать. Взгляните!» Он постучал по дисплею, и стрелки продемонстрировали записанный прогресс вражеского продвижения. Часть сил чужаков отделилась вот здесь и спустилась вниз, чтобы уничтожить генераторы. Решение укрепить эту уязвимую точку теперь казалось безрассудным. Возможно, единственное, чего удалось добиться подобными мерами, это привлечь внимание захватчиков к генераторам. Другие вражеские отряды, были сильно рассредоточены, что позволило им крайне быстро захватить обширные территории Улья. Однако, вплоть до отключения электроэнергии, существовала закономерность. Они двигались вверх, постепенно приближаясь к командному центру. «Они направляются к нам. Рано или поздно, по счастливой случайности или же замыслу, они достигнут пункта назначения». «Удача!» Пискнул арестован с нервным смешком. Удачи им не нужна!» Стеванк проигнорировал его. «От нас потребуется задержать врага до тех пор, пока не прибудет подкрепление». «Как?» – спросил фабрикант. «Ничто не в состоянии остановить их!» «У нас все еще есть миллионы солдат для развертывания!» – возразил Ювелиад. «Во тьме!» «У офицеров найдутся переносные светильники», – вмешался Эвольд. «Они раздадут их. Уже должны были сделать это». «Но чем это поможет?» – продолжал ныть арестован. «Как помогут миллионы бойцов? Ничто не смогло остановить захватчиков». «Достаточно будет просто замедлить их» объяснил Стиванг, после чего указал на вторую половину стола, где ряды армий направлялись к Протаркосу. «Мы обязаны воспользоваться своей численностью, пока остается такая возможность. Генераторов больше нет, так что последними объектами защиты остаемся мы». Лорд-контролер знал, что это успокоит Реставана. «Мы должны переместить наши силы, пока еще можем, и создать нерушимый кордон на пути врага сюда, в командный центр». «Средства защиты, которыми мы располагаем, тоже крепки», – заметила Бельтав. «К примеру, те же тяжелые турели». «Этого недостаточно», – отрезала Ювелиад. «Ничто здесь не будет достаточным без подкреплений». «Если захватчиков можно прикончить тяжелыми пулеметами, мощь наших армий быстро раздавит врага. Армии следует направить свое орудие на протаркас». «Ущерб городу от артиллерийского обстрела подобного масштаба!» Начал был арестован. «Разрушение будет практически тотальным!» Перебил его Стиванг, представляя, как десятки тысяч танков направят на город орудия после чего пожал плечами. «Ничего не поделаешь». «Тогда мы умрем вместе с ними. Умрем во спасение Голоспара». Бравада Реставана никого не обманула. На сей раз он искал вовсе не согласия. Фабрикант отчаянно нуждался в том, чтобы ему возразили. Сказали, что он ошибается. Ло Приставана взмок от страха его телу словно не доставало воздуха, а дыхание ускорилось. «Мы не собираемся умирать», заявил Эвальд. «У нас есть средство, к которому все еще можно обратиться. Оно защитит нас, когда оставшаяся часть протарка сгорит и будет удерживать врага достаточно долго, чтобы успели прибыть наши механизированные части». Похоже, Сказанное обнадежило Реставана, и все же он выглядел обеспокоенным. Верховный контролер Мануфакторумов понимал, о какой мере идет речь. Он просто не задумывался о ней до сих пор, или же не думал, что может означать ее использование. Режим никогда не верил в возможность вторжения на планету. Предполагалось, что любые захватчики будут уничтожены еще во внешней системе, или же в худшем случае, сгинут под огнем орбитальных орудий. Сама возможность того, что противник из-за пределов Империи ступит на землю Галаспара, казалась немыслимой. Правда, оставалась еще навязчивая мысль о возможности мятежа. Что, если порабощенные миллиарды восстанут? Против этого варианта, казавшегося просто дурным сном, предприняли все возможные меры предосторожности, дабы подобный расклад стал попросту невозможным. Еще больше усилий приложили к тому, чтобы гарантировать отсутствие каких бы то ни было шансов на успех восстания, если оно каким-то чудом все-таки произойдет. Рабочие единицы накачивались наркотиками, а потому даже и помыслить не могли о том, чтобы дать отпор. На случай, если наркотики все-таки не сработают, или же если... Внутри высших социальных слоев произойдет измена, которой верховные контролеры страшились больше всего, должен был оставаться какой-то способ гарантировать, что бунтовщикам не удастся ничего захватить. «Изолируйте нас», – распорядился Эвальд. «Но ведь…» – начал Реставан. «Приказ отдан», – отрезал Стиванг. «Жребий брошен». Он обменялся взглядами с ювалиат. Подобно лорду контролеру, она думала об их совместном потомстве. Резиденция Стиванга находилась за пределами той части шпиля, которую собирались запечатать. Повелитель Голоспара поморщился. Делать было нечего, так что не стоило тратить душевную энергию на подобные вещи. «И «Если они выживут, — сказал он, — то продемонстрируют тем самым свою ценность». Стува кивнула. «А если у них не получится, они недостойны своего положения». «Режим – это все», – произнес Стеван. «Режим – это все». Стены и пол задрожали. Командная платформа опустила верховных контролеров обратно в изолированное помещение, а потолок снова отрезал их от купола». Дрожь усилилась, когда массивные шестерни сдвинулись с места. Механизмы были столь велики, а их движения столь резки, что использовать их можно было только один единственный раз. Они представляли собой пример одного из самых колоссальных строительных подвигов на галаспаре. Шестерни повернулись, и еще одна платформа, наиболее крупная и самая секретная во всем Улье, пришла в движение. Поддерживаемая рядами гигантских столбов, она опустилась, погрузив башню внутрь своего бункера подобного основания. Когда командный центр оказался глубоко внутри, наверху началось еще более грандиозное движение, и стены шахты соединились. Когда это было сделано, командный центр и его генераторы оказались под защитой скалобетонного панциря более чем в сотню метров толщиной. Шестерни остановились с дрожью, прокатившейся до самого центра. Верховные контролеры посмотрели друг на друга, осознавая завершенность произошедшего только что. Просто развернуться, чтобы уйти, больше не получится. Саморазрушение механизма гарантировало, что никакой внешней силе не удастся найти способы его использования. Пути эвакуации из центра, разумеется, существовали, однако сами по себе медлительные и трудоемкие, так что воспользоваться ими получится только после того, как кризис минует. Контролеры и операторы станций останутся здесь до тех пор, пока проблема не будет решена. «Теперь им до нас не добраться!» промолвил Рестован, в очередной раз нуждаясь в поддержке. «Ты серьезно?» Ивалиат окинула мужчину презрительным взглядом. «Чужаки посадили корабль, протаранив Протаркас. Если они сумели сделать подобное, то смогут добраться до нас даже сейчас». «Конечно, смогут», — согласился Стиванг. «Наша цель заключается не в том, чтобы спрятаться от них. Победе это не поможет. Цель — отсрочка. Мы просто обязаны задержать их до рассвета». «Да, они могли бы добраться до нас при наличии достаточного свободного времени. Мы им этого не позволим. Мы сами доберемся до них первыми». Лорд-контролер снова посмотрел на линии, исходившиеся к Протаркасу. Ему было плевать, что случится с Ульем. Это был не его город, а лишь место командования. Вот и все. Ему принадлежала вся планета целиком. Эвольд Стиванг уничтожил бы все районы Протаркаса, потребуйся это для спасения Голоспара. На рассвете средства для этого самого уничтожения окажутся у него в руках. А пока он даст захватчикам возможность почувствовать, что их ждет. Изоляция командного центра служила лишь первым шагом. Оставалась еще одна линия обороны, которую можно было обрушить на оккупантов. «Собрать вырожденцев!» – распорядился он. Их существование было темным пятном на установленном режимом порядке, и все же их не стали истреблять целиком. Они представляли собой силу, пускай и отвратительную. В кругах голоспарской элиты бытовало мнение, что рано или поздно вырожденцы окажутся полезными. В связи с этим их отбирали и изолировали поколение за поколением. И вот теперь их день настал. Глава 9: Обратный путь от генераторного зала оказался долгим. Теперь, когда грави-лифты утратили работоспособность, единственным для роты способом вернуться наверх стал длительный пеший марш. В северо-восточной части зала прямо наверх уходила шахта, и металлические лестницы огибали ее стены бесконечной головокружительной спиралью. Примерно через каждые 15 метров лестница проходила мимо вентиляционного отверстия или же узкой дверки для технического персонала. Барразин повел своих людей вверх. Калос Стефон не отставал от командира. «Долгий подъем навстречу войне, первый капитан», — заметил он. «Разделяю твое разочарование, боец! Надеюсь, она сама придет нам навстречу!» Антавус ускорил шаг, словно и сам ощущал близость этого гипотетического рандеву. Тифон последовал его примеру. Он верил в своего командира. Борозин с честью провел первую великую роту через бойню Протаркаса и никогда не сдерживал руку». Калласа одолевали сомнения, что терранская половина Гвардии Смерти сможет быть настолько безжалостной, как того требовали ситуация, и сам Мартарион. Он знал, что на данный момент в рядах 14-го нет ни одного ротного капитана с Барбаруса. Эти должности занимали куда более опытные тиранцы, и в своих осторожных предположениях опасался, что они окажутся чересчур мелкотелыми». Барразин наглядно продемонстрировал, насколько сильно Тифон заблуждался. Первая Великая Рота сражалась как единое целое, словно продолжение руки самого Мартарион. Дух Примарха вселился в 14-й Легион. Ведь мы все до единого его сыновья. Звук взрыва раздался вдалеке, приглушенный стенами, но все-таки слишком близко, чтобы возникнуть от действий сражавшихся в верхней части улья подразделений гвардии смерти. Шахту начало трясти, толчки становились все сильнее, а температура воздуха возрастала. Баррозин остановился. Это был первый момент неуверенности, который Тифон видел у своего командира. «Что такое?» – спросил Калас. «Я не знаю». Грохот стал оглушительным а вместе с ним пришло шипение обезумевшей змеи. В 30 метрах выше шахту осветило ярко-красное свечение. «Все вон с лестницы!» – взревел капитан. «Выбрать любой ближайший выход! Похоже, они взорвали один из своих очистительных заводов!» В шахту хлынул поток расплавленной руды. Чудовище явилось сожрать первую роту. Ближайшая к Тифону дверь в служебный проход находилась в нескольких метрах позади. Он помчался вниз по лестнице, перепрыгивая по четыре ступени за раз. Барразин следовал сразу за ним, в «Вокс» и призывая легионеров роты поспешить. Тифону казалось, будто он очутился в жерле вулкана. Авточувства шлема замерцали предупреждениями. Завывающая, ревущая и шипящая руда подступала все ближе а дверь была еще слишком далеко. Вдруг стены шахты раскололись, по правую руку от Каласа разверзлась трещина, и он бросился прямо в нее. Когда легионер прыгнул, Вокс наполнился воплем агонии Баррозина, а затем на Тифона обрушился поток оранжевого расплава. Ослепленный болью гвардеец смерти влетел в разлом и устремился внутрь сквозь распадающуюся структуру стены. Следом за ним ползузкий поток руды. Тифону удалось пробить металл, но сразу после этого легионер рухнул во тьму, а за ним полетели реки руды. Калос ударился о смятую груду лома, на него посыпались обломки. Он оттолкнул мусор, с трудом дыша из-за его веса и изо всех сил стараясь не оказаться раздавленным и обожженным. Наконец, разрушение закончилось. Блеск, сочащийся сквозь трещины руды, потускнел до угрюма красного оттенка. Металл заскрипел по броне легионера, давящий подобно длани божьей. Тифон успокоил дыхание и попытался пошевелиться. Он ничего не видел. Линзы шлема показывали рассеянные тепловые узоры и ничего более. Однако, как только Калос пополз вперед, ему попалось открытое пространство. Для существа габаритов Астартес его едва хватало, и все-таки это был хоть какой-то путь. Так что гвардеец смерти выбрал его. Вокс царапал ухо всплесками раздражающих помех. Легионеру показалось, будто он уловил фрагмент передачи «Слог или два», чей-то крик. Он попытался выйти на связь, но никто не ответил. Пожары и повреждения блокировали связь. Калос остался один. Тифон понятия не имел, насколько глубоко он провалился и где находится относительно своих товарищей. Он следовал единственному доступному маршруту, который изгибался под разными углами, иногда поднимаясь вверх иногда опускаясь вниз и извивался вперед-назад, пока Тифон полностью не потерял ориентацию. Все это время легионер продвигался через кромешный мрак. Все это время он находился на грани. По прошествии некоторого времени окружающее гвардейца смерти пространство расширилось, благодаря чему он смог ускориться. Внезапный наклон застал его врасплох, и Тифон упал. Немного пролетев, Он приземлился в некий источный